«Сестры!» «А когда придет мама?» — спросила его Нина. Донно сел перед ними и разложил папки. Они были ему не особо нужны, — прихватил для солидности. «Она потерялась», — честно ответил он. «Но мы ее ищем!» «Спасибо!» — улыбнулась женщина, а ее сестра остро взглянула на Донну. Потом снова отвела глаза. Женщины были действительно похожи. Вчера Донну с Робертом начали было разрабатывать стратегию допроса, но пришла Морген и выгнала Донну домой спать. Роберт, видимо, полночи все же не спал. Прислал ему утром список вопросов. Донно вызвал на допрос обеих сестер. Он уже знал, что Нина одна ведет себя непредсказуемо. Незнакомая обстановка выбивала ее из колеи. Психиатр, которая присутствовала при всех допросах, могла только предложить успокоительное и только. Итак, две полноватые рыжеволосые женщины сели перед ним. Младшая Нина выглядела на самом деле куда старше, поникшая, сморщенная и уставшая. Злая и собранная Инга — постоянно одергивала ее, заставляя выпрямиться. Донно некоторое время глядел в свои записи и распечатанные вопросы Роберта. Жаль, что нельзя было взять с собой слышащего правду. Но Донно решил, что мальчику тут совсем не место. Некоторые вещи детям, даже магам, лучше не знать раньше времени. Тусклые, зеленоватые глаза Нины следили за его руками. Она искоса поглядывала на его лицо и тут же отводила взгляд. Донно отодвинул бумаги и тихо спросил. «Так мальчик не нашелся?» «Какой мальчик?» — пробормотала Нина. «Какой? Я, наверное, не знаю». «Маленький», — сказал Донно. «Вы еще искали его и в полицию ходили. Давно» когда жили на песчаной улице. «На песчаной улице», — кивнула Нина. «Да, мы там жили. Но страшно было. Вечером нельзя гулять. Когда садилось солнце, было страшно. Может быть, маленький ушел?» Нина одернула ее старшая сестра. Из-под лобья посмотрела на Донну. «Как вам не стыдно? Но ну, что вы хотите от нее? Она любую глупость будет поддерживать, что вы не скажете». Она всегда соглашается с чужими, боится спорить. «Госпожа Ранункель», — сказал ей Донна. «Недалеко от вашего прежнего дома, на пустыре, были обнаружены останки ребенка. Мы предполагаем, что ваша семья имеет к этому самое прямое отношение». «Глупости», — холодно отозвалась Инга. «Вам самому не смешно? Рядом с пустырем целый жилой квартал, а вы прицепились к нам». «Я не имею к этому никакого отношения». Нина сосредоточенно хмурилась, внимательно ловя каждое слово. Но Донна видел, что она не понимает. Старается, но не понимает. «Сегодня с утра у вас брали образцы», — продолжил он. «Предварительное магическое исследование показало несомненную родственную связь между останками и вами». Анализ ДНК будет готов в течение трех дней. «Это не имеет никакого отношения ко мне», четко произнося слова, повторила Инга. «У меня нет и не было детей». «Вы же образованная женщина. Вот тут у меня записано, диссертацию защитили и все такое. Вы знаете, что даже обычный врач не маг». При осмотре сможет установить, рожали вы или нет. Инга этого не знала. На миг ее лицо исказилось. Удивлением. Ни страхом, ни злостью. И на миг донно подумал, что они ошиблись. Анина всхлипнула. «Но он пропал!» — воскликнула она, и по ее полным щекам потекли слезы. «Малыш пропал! Я так хотела маленького!» Я бы с ним гуляла, я бы кормила, я бы все-все делала, но он пропал. Я ходила искать. Все хотят маленьких. Его просто забрали. Я его в чужой коляске увидела. Вот какие злые люди бывают. Нина, глухо сказала сестра, и сжала ее плечо. Нина вскрикнула, и, как ребенок, зачистила тонким голосом. Ой-ой-ой. Донно переглянулся с женщиной-психиатром которая стояла у дверей и наблюдала. Та покачала головой и слегка пожала плечами. «Госпожа Ранункель!» Звучным низким голосом сказала она. «Прекратите! Пусть ваша сестра говорит, что хочет!» «Зачем?» — вскинулась Инга. «Чтобы ее бред записали и возвели на нас на праслену? Я не хочу! Почему здесь нет адвоката? Я еще вчера писала заявление, чтобы нам прислали!» Донно откинулся на спинку стула. «Сейчас все заняты», — легко солгал он, зная, что Инга понимает это. «Как только кто-нибудь освободится, так сразу». Донно знал, что из-за этого нарушения протокола показания могут не засчитать на суде. Но они с Робертом решили, что главное — нащупать ниточку, найти зацепку, где могут прятать мальчишек. «Адвокат может помешать этому». Инга открыла было рот, но Донно хлопнул ладонью по столу так, что вздругнула даже психиатр. «Почти месяц вы держали детей в заперти», — совершенно спокойным голосом сказал он. «С чего вы взяли, что адвокат вам как-то поможет? Пока я вижу только то, что самый серьезный человек тут вы. Вы организатор. Зачем вы это устроили?» «Нет», — сказала Инга, со стулом вместе отодвигаясь дальше от него и от сестры. «Нет. У меня свои дела. Я никогда». Донна взглянул на младшую, которая обиженно потирала плечо. «Кто-то украл вашего маленького?» — мягко спросил он. «А вы нашли?» «Да», — кивнула Нина и даже гордо улыбнулась. «Нашла. Они хотели его снова украсть, но я каждый раз находила». Глядя на нее, Донна подумал. А хватило бы Альбине сил накидывать чары, чтобы соседи не слышали ни детских криков, ни подозрительных разговоров. «А потом?» — мягко спросил он. Нина растерялась. «А что потом?» — спросила она. «Ой, столько всего было. Я училась и работать пошла. Очень трудно. А вот это сова копал и его ребята. Из подмеченного лейтесходства сходства в историях болезни они пытались что-то выудить, но версия с одинаковыми детскими болезнями провалилась. Зато нашлось другое — маленькая нитка, которая вела все в том же направлении — к семье ядовитых лютиков. Нина Ранункель работала понемногу почти во всех поликлиниках, где наблюдались пропавшие мальчики. «Вы же поняли, что ваш маленький вырос?» — спросил Донно. Нина улыбнулась, наклонившись к нему. Очень довольная. Ее вообще редко хвалили за сообразительность. «Я посчитала», — сказала она. «Только ошиблась на пару лет», — хотел сказать Донно, но сдержался. Нина хотела было продолжить, но сестра вдруг снова ее остановила. Инга все это время сидела тихо, сжав руки на коленях. «Я расскажу», — произнесла она тихо. «Лучше я расскажу. Будет понятнее. Это все мама. Она нас зачаровала. Она говорила, а мы слушали». «Нет», — покачала головой Нина. «Я сама посчитала, сама. Это я нашла маленького, которого украли». «Она не понимает», — сказала Инга. «Просто не понимает. Помолчи. Сколько раз говорит, чтобы не перебивала». Пухлые длинные пальцы со слегка облупленным маникюром прошлись по рыжим волосам, дрожа. Инга выпрямилась на стуле, пытаясь казаться спокойной. Она часто моргала и беспокойно поглядывала на Донну. «Я правда была беременна», — сказала она. «Но я не сразу поняла». Мне надо было готовиться к диплому, а потом впереди была диссертация. Я не могла себе позволить время на ребенка. Мама сказала, что на таком сроке ничего сделать нельзя, по крайней мере, официально. Я поехала к ней. Все дела отложила и договорилась. Я думала, никто не знал. Думала, что оставлю его маме с Ниной. Роды прошли без проблем. Но он не выжил. Не задышал даже. Мама унесла его куда-то. Вот и все, что было. «Что ты говоришь?» — шепотом спросила Нина. «Что ты говоришь? Мама не могла. Это чужие унесли, а я...» «Замолчи!» — взвизгнула Инга. «Ну, замолчи ты, наконец!» «Да из-за тебя все проблемы. Ты просто дрянь, тупая дрянь, которая портит мне жизнь! Ненавижу тебя, бесова, дура!» Психиатр решительно шагнула вперед, наклонившись к трясущейся Нине. Госпожа Ранункель, я бы вас попросила. Подождите, нетерпеливо сказал Донну. Ну что вы лезете, Инга? Так это Нина во всем виновата, или чары вашей матери? Инга осеклась. Да! Что, да? Эта мама ей голову задурила. Сначала носилась с ней, жалела ее и обманывала. Будто это не мне тяжело было, а этой дурище. Прикрывала ее и меня заставляла. Нинка тащила домой чужих детей, а мама потом относила их на улицу и чистила следы, чтобы к нам ничего не привело. А потом, наверное, мама с ума сошла, потому что она стала себя вести странно. И Нинку заставляла, и... Насколько я знаю, прервал ее Донну. «Одного из мальчиков вы планировали увезти на машине?» В какой машине? Запнулась Инга. Причем тут машина? При том, что ни ваша мать, ни ваша сестра не водят. Прав нет, не учились, не замечены за рулем. Инга выпрямилась, болезненно скривилась и замолчала. Замолчала на совсем. И не отвечала ни на вопросы Донно, ни на слова Нины. Донно пробовал и мягко, и криком. Нина заплакала от страха но Инга только сжала побелевшие губы. Бесполезный этот разговор прервал полицейский, заглянувший в допросную. «Донно, срочное сообщение. Я могу заменить вас или увести их?» «Пока увидите», — резко бросил Донно и кивнул женщине-психиатру, прощаясь. По коридору к нему уже неслась Джеральдина. «Ты чего так долго? Я за тобой уже давно послала», — завопила она издалека. Дежурные поймали вспышку на северо-западе. Она запнулась, задохнувшись. «Вспышку чего?» — уточнил Донно, поддерживая ее за локоть. «И где на северо-западе? Города?» «Города, города!» — быстро сказала женщина. Дежурный говорит, он засек на несколько секунд мальчишек. Потом они пропали, и вспышка. «Выброс магии, чужой. Ведьмы, наверное. Ты за рулем? Едем сейчас же!»